Глава сорок седьмая. Мы уже в сборе, Поль, осталась только ты. Пишет сообщение мира. Я бегло посматриваю на часы, затем перевожу взгляд на Наиля. Он молчалив и собран, максимально давит на газ. До вылета остается полтора часа, а регистрация на рейс до Милана давно началась. Можете проходить без меня. Печатаю подругам. Зажав в ладони телефон, нервно вжимаюсь в сиденье. От высокой скорости спирает дыхание и подрагивают руки. «Кажется, когда я получу права, то позволю себе ехать по трассе не выше 90- С мужем наслаждаюсь. Наверное, стоило остаться сегодня дома, а потом вызвать такси до аэропорта с запасом времени». Но я почему-то прикинула, что успею проехаться с Наилем и Маришкой в родной городок, а затем вернуться обратно. Это потому, что хотела оттянуть момент расставания. В принципе, все шло по плану, но ровно до того момента, пока нас не встретила Галина Сергеевна. Быстро отделаться от нее не получилось. Свекровь радушно усадила нас за стол, накормила сытным обедом и дала с собой пироги. В итоге выехали мы значительно позже, чем предполагали, а в середине пути и вовсе встряли в пробку посреди трассы из-за перевернувшейся фуры. Теперь время поджимает, и мегашоппинг на грани срыва. Я отвожу взгляд в окно и стараюсь расслабиться, полностью отпуская ситуацию. Если не успею, то так и быть, никуда не полечу. Это обидно, но не смертельно. И ладно, если уж совсем на чистоту, то в данный момент мне немного страшно выйти из комфортной тени и влиться в компанию, хотя рано или поздно это должно было случиться. Наиль ловко идет на обгон и вскоре делает почти невозможное, прибывает к аэропорту ровно за 30 минут до вылета. Телефон разрывается от количества входящих звонков и сообщений. Я открепляю ремень безопасности, выхожу на улицу, содрогаясь от прохладного дождливого ветра. Это мой первый отпуск без мужа. Не длительный, но чувство смешанное. Раньше мне казалось, что мы вместе будем познавать этот мир, все делать вместе, от и до, потому что семья. Потому что раньше у меня были четкие и сформированные установки, как нужно и правильно. Наиль открывает багажник достает полупустой чемодан и катит его ко входу. Я с трудом поспеваю и проверяю в сумочке наличие билетов и документов. Надеюсь, что подруги давно прошли регистрацию и паспортный контроль, а теперь спокойно ожидают посадку на рейс. Но нет, они машут мне рукой и моментально обступают со всех сторон, на перебой, задавая вопросы и утаскивая сдавать, наконец, багаж. «Мы бы не полетели без тебя!» категорично заявляет Мира. «Естественно!» — подхватывает Лиля. «Купили бы билеты на другой день, но в следующий раз ты так не делай, рисково!» Вспомнив, что упустила нечто важное, резко высвобождаю руку и оборачиваюсь. Девчонки так быстро взяли меня в оборот, что я просто-напросто забыла попрощаться с Наилем. Сердце сжимается, когда я замечаю его у эскалатора. Грустная улыбка, родные черты и растерянность во взгляде. Под недовольные вздохи и причитания несусь назад и висну у мужа на шее. К глазам подкатывают слезы, за ребрами ноет. В последний раз я была настолько сентиментальной, когда увидела мышку на линейке в первом классе с тяжеленным рюкзаком и бантами. Тебе что-то привезти из сувениров? Спрашиваю осипшим голосом. Наиль нежно гладит мои волосы и теснее прижимает к себе. «Нет, ничего. Сама возвращайся». Коротко поцеловав его в губы, отстраняюсь и пячусь назад, смаргиваю влагу в уголках глаз и поворачиваюсь лицом к подругам, когда силуэт мужа все больше и больше отдаляется от меня. Регистрацию мы проходим быстро, как и паспортный контроль и посадку, Расположившись на своих местах, пристегиваем ремни и взлетаем. Я думала, что немного отдохну, потому что дорога занимает не меньше трех часов, но вскоре понимаю, что глубоко заблуждалась. Лиля просит стюардессу принести четыре порции шампанского, чтобы отпраздновать начало путешествия. За разговорами, шутками и смехом, полет проходит стремительно и весело. Я перестаю грустить и настраиваюсь на прекрасный уикенд. Впереди прогулки, новые впечатления и страны, где я ни разу не была, но о которых так много слышала, что в груди распирает от нетерпения и желания как можно скорее познакомиться. Милан встречает нас комфортной теплой погодой. Приходится спрятать вручную кладь лишние вещи и достать солнцезащитные очки. На парковке нас ждет трансфер. В салоне играет местная популярная музыка. Я сжимаю в руке запотевший бокал игристого вина и наблюдаю из окна неимоверно красивый город. Всеми организационными вопросами занималась Лиля. Именно она забронировала отель неподалеку от улицы Монте-Наполеоне, что считается самой престижной и дорогой торговой улицей не только в Италии, но и в мире. Добраться до нее можно будет пешком и буквально за 10 минут. Я останавливаюсь в одном номере с Мирой. Отзваниваюсь на Илю, восторженно снимаю рум-тур. Кое-какие фотки выкладываю в социальную сеть. Особенно вид из окна на аллеющий яркий закат над крышами старых домов. Поочередно приняв душ и переодевшись, мы спускаемся на ужин и воссоединяемся с остальными подругами. Приятно болтаем, строим планы и корректируем маршрут с учетом всех пожеланий. Пробуем пасту, вино, наслаждаемся спокойным и размеренным ритмом. А следующим утром начинаем долгожданный шопинг забег по бутикам известных домов высокой моды. Я никогда так много не ходила, клянусь. Приложение насчитывает более 20 тысяч шагов, а в мышцах разливается приятная усталость – Но, несмотря на это, я делаю море покупок и обхожу уйму магазинов, выбирая подарки не только себе, но и мужу, свекрови и дочери. Заглянув в мужской отдел аксессуаров, оглядываюсь по сторонам в поисках Лили. Иностранные языки я знаю слабо. Английский на уровне школы и первых курсов университета. Поэтому, если хочу что-то уточнить и детальнее узнать про товар, Зачастую зову кого-то на подмогу. Так получилось, что из-за нехватки времени Наиль до сих пор не обзавелся удобной сумкой или рюкзаком для ноутбука, предпочитая носить его под рукой даже тогда, когда мы ездим на большие расстояния. Я достаю кожаный рюкзак с верхней полки с эмблемой Samsonite и открываю многочисленные карманы. Отмечаю USB-порт дополнительную ручку и просторный отдел не только для гаджетов, но и для бумаг и воды. «Прости, ты выбираешь Наилю?» Обернувшись, замечаю за спиной Настю. Она выглядит, как и я, чуточку измученной, но счастливой. На щеках розовый румянец, глаза сияют. Поездка в Милан для Журавлёвой до последнего была под вопросом. Она то соглашалась, то сдавала билеты... В итоге решила остаться здесь на одну ночь меньше, чем остальные, из-за загруженности на работе. Признаться откровенно, я рада. Да, ему. Почему-то каждое слово дается с трудом. Я предполагала, что так и будет, но не думала, что настолько непросто. Неловкость зашкаливает, а сердце буквально грохочет. «Если хочешь услышать толковый совет...» «Отложи этот рюкзак и присмотрись к фирме «Пеликан». Каждый программист знает, что это топ-выбор. Отдел для ноутбука надежно защищен от механических повреждений. Высота кармана регулируется согласно размеру. В комплекте идет три разделителя и ремень для переноски». Настя прерывается, набирая в легкие больше воздуха. «Ты работаешь амбассадором «Пеликана»?» Пытаюсь пошутить. Поймав смущение во взгляде, напрягаюсь. Каждая клетка дрожит. «Нет, просто это действительно лучший рюкзак из всех существующих. Мы коллективно планировали дарить его Саркиеву на день рождения, поэтому я давно мониторила характеристики и спрашивала мнение у знакомых айтишников». «Этот тоже вроде ничего?» Я сжимаю кожаную ручку «Самсонайт» и нервно перетаптываюсь ноги на ногу. Горло окольцовывает спазм. Я чувствую раздражение и тошноту. Хочется отказаться от затеи покупать дурацкий рюкзак. А потом думаю, почему должна отказываться именно я? Ни в коем случае не настаиваю, но пеликан... «Понравится Наилю больше. Я тебя услышала». Не испытывая ни грамма стеснения, осекаю. Для чего стоять на своем и доказывать, что лучше знает о вкусах моего мужа? Я бы предпочла вообще о нем не заговаривать. Но после того, что было, развлеклись, повеселились, хватит. Стоит соблюдать нейтралитет, держать дистанцию. За помощь в выборе платья я бы, возможно, и поблагодарила. Но не сейчас». На языке крутится грубость, за ребрами царапает. Журавлёва делает вид, что не обижается, и выходит из отдела. Я же, взмахнув рукой, подзываю консультанта и на ломанном английском прошу упаковать сразу два товара.